Глава 11. Обломов дома нашел еще письмо от Штольца, которое начиналось и кончалось словами «теперь» или «никогда». Потом было исполнено упреков в неподвижности, потом приглашение приехать непременно в Швейцарию, куда собирался Штольц, и, наконец, в Италию. «Если же нет так он звал Обломова в деревню»,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 чтольц его знает, да ведь он тоже может обмануться, а я деньги-то ухну, три тысячи, такую кучу, где их взять-то? Нет, страшно. Еще пишет, чтоб выселить некоторых мужиков на пустошь, и требует поскорее ответа. Все поскорей».